И я как раз нужен связать, или что? А дверь в подвал не заперта, этот гад не догадался захлопнуть замок. А ну вниз, Валерик! Они слезли, верки было велено посидеть с малышами, он захныкал, Степка погрозил ему кулаком, проскользнул в прохладный полутемный коридор и сразу услышал из-за перегородки громкий рычащий голос Киселева. — Вы пиющие! — Отдал ключи и оружие мальчишке! — Невероятная глупость!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 Валерик срочный приказ выпалил Степка. Дуй к Малгосе, выпроси ее платье в горошек синее. Скажи мне нужно. Приказ. И ни слова никому. Верка так и выторещался. Степка сказал, что вы платье завернули получше, завязали веревочкой. Если Малгосе нет дома, пусть Верка ждет ее. Платье притащить на глубятню И никому, ни под каким видом, пусть не говорит, что в свертке и где Степан. Даже дяде Суру. Верка пропищал «Есть!» и убежал. Сурен Давидович вышел из подвала и скрылся в глубине двора. Постоял чуть-чуть, поправил куртку и ушел. «От дьявольщина! Он должен бояться, Сура! Проклятые гады! Они добрались до Сура! Понимаете? Этого нельзя объяснить! Вы не знаете, как мы любили Сура, теперь Степка!»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 а другой — пятиугольником, — пробормотал Рубченко. «Потому и сидишь в низшем разряде, — наставительно сказал Киселев, — что путаешь себя, десантника, с телом. Это надо изживать, пятиугольник. Ты не отключился от расчетчика?» «Молчит». Киселев выругался. Рубченко заговорил приниженно. «Я, конечно, пятиугольник всего лишь. Ну, ну, телу моему капитану милиции полагался бы десантник разрядом повыше».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 Ну, треба ещё посмотреть, опасный ли этот факт. Пока районное начальство раскумекает, пока с командованием округа свяжется, а генерал запросит Москву, ого-го. Минимально шесть часов, пока двинут подразделение. Минимально. Так еще не двинут, еще не поверят, уполномоченного пошлют удостовериться, а мы его мы-то используем, сказал Киселёв. Во. А он вокруг и отрепортует. Сумасшедшая старуха, провокационные слухи и т.д. Ну, здесь «Тебе виднее. Ты же милицейский. Мусор. Правильно, правильно!» — Стива подхватил Рубченко. «А за мусор получите пятнадцать суточек, молодой человек!» Степка засунул кулак в рот и укусил. Потом еще раз...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 «Округ подразделения, в этом ли дело? Информация всегда просачивается, друг милый, на то она информация...» Киселев, похоже, думал вслух, а не говорил с капитаном. «Загвоздочка-то в ином... в ином... Расчетчик не помнит ни одной планеты, сохранившей ядерное оружие. Мерзкое оружие. Стоит лишь дикарям его выдумать, как они пускают его в ход и уничтожают весь материал. Кошмарное дело. Ты видел это? «Да». «Много десантов назад. Пустая была планета. Сколько материала гибнет, — сказал Рубченко и вдруг прохрепел. Господи! Так здесь ядерного оружия навалом, как они выжили угол третий!» «Не успели передраться», — равнодушно сказал Киселев. «Сейчас это неважно. Ты радиус действия водородной бомбы знаешь? Откуда мне знать? Говорили, правда, на лекции». «Ну? Ну? Забыл». «Склероз одолевает». «Отвратительная планета», — сказал киселёв. «Никто ничего толком не знает. Бомбы, ракеты, дети. Мерзость. Но ты говоришь, уполномоченный. Он больше нужен нам, чем им. Хоть радиус действия узнаем. Не посмеют они бросить вид на своих. Могут и посметь». Они замолчали. Стукнула дверь. Быстро прошел Сурен Давидович. Степка, как ни был потрясен, удивился. Сур совершенно тихо дышал, без хрипа и свиста. «Где же его астма?» «Как сквозь землю провалился», — сказал Сур. «Квадрат 103. Объявляй его приметы». «Объявил уже», — прошелестил Рубченко. «Приметы его известные «Почему он скрывается от тебя?» — спросил гитарист. «Уменный, подозрителен, как бес. Прирожденный разведчик».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 Представил себе, как он будет сидеть, словно крыса под вешалкой. Наверка будет ждать в голубятне, пока эти не найдут. Малыш сейчас должен явиться. Минут пять Степка просидел, глядя в окно. Его мысли колотили, словно о каменную стену. А малый посредник. Вот, значит, как они орудуют. Этот зеленый ящичек, который Киселев приложил к двери подвала. Вот что привез в рюкзаке сержант».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 Он промолчал, и она громко заохла. «Да я б такую мать послала рыбу чистить, а не детёв воспитывать!» Кто-то засмеялся и спросил, почему рыбу чистить, а тётка кудахтала, что девчушечка стриженная, бледная и бормочет не в попад, а рыбу чистить не детей воспитывать. Оказывается, Малгосин платочек валялся на полу, и тётка с цыплятами завязала его на стёпке по-модному, под подбородком, едва не задушила. «Вертолёт, вертолёт!» — крикнул кто-то. «Правда?» С юга от района тарахтела зеленая стрекоза, и Степка едва не вывалился из грузовика, который замедлил ход, чтобы водитель и все пассажиры могли полюбоваться. урр р Вертолет военный! Значит, добрались доктора с и будет теперь порядок!» Он забыл, что через Березовая они едва едва спустя полчаса могли прибыть в райцентр, и орал ур пока вертолет садился на совхозный выгон, раздувая пучки прошлогодней «Вики».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 Он от хохота наливался кровью, вспоминая, как ему питание непосредственно к койке подвозили на резиновом ходу. И запретили ему пить и пшеничное вино, и легкое вино, и даже пиво. Так он болтал, тараща озарные глаза, а Степка думал о своем. И, казалось бы, совершенно его не слушал. Когда же старичок спросил, зачем на мадемазель едет к телескопу, Степка вдруг брякнул. «Посылку везу, дедушка».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 Те смелись грубо-коротко, как лайли «Передашь, передашь, вот сейчас и передашь», — болтал попутчик. «Считай, приехали. Постовой позвонит, Портнов подошлет на проходную Зойку, секретаршу. Получишь шоколадку и лат, а ты...» «Михалыч!» — завопил он прямо из кузова охраннику, стоящему у ворот. «Михалыч, тут а, мадемуазель с посылкой. К Портнову!» Степка посмотрел на носки своих ботинок. Влопался.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 Охранник от ворот пробасил «Я-то думал, ты с внучкой приехал. Здоров?» «Эх, была у собаки, ката затрахтел старичок». «Завелся», — сказал охранник. «Ступай в дежурку, Прокофьев. Устав тебе прочтут новый». Ха -ха Степка, наверное, побелел. Он-то знал, какой устав прочтут веселому старичку в дежурке. Охранник несколько секунд смотрел на него с мрачным интересом. «Чего привезла?» Степка промолчал, выгадывая время.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 «Ты ко мне, девочка?» Ослепительное солнце било в стеклянную стену кабинета, Степка прижмурил глаза. «Ты ко мне?» — повторил Портнов. Он, приподнявшись, посмотрел на чемодан. Степка кивнул. У него перехватило голос. «Ну, рассказывай». Степка быстро присел на стол справа от двери, вздернул чемодан на колени, приоткрыл. Портнов, улыбаясь, поставил ребром на стол плоскую зеленую коробку размером с папиросный коробок — Такую же коробку гитарист приносил к дверям Тира. Степка узнал ее, но уже некогда было пугаться. Он придержал крышку чемодана левой рукой, правой нащупал рукоятку Макарова, выхватил его и предупредил. «Спуск со Шнеллером. Стреляю без предупреждения. Руки!» Руки инженера безжизненно лежали на столе. Серые безжизненные губы проговорили. «Пистолет не игрушка для девочек. Дай сюда». «Но уж не от эту штуковину оставьте в покое». Рука отодвинулась от зеленой коробки, инженер глубоко вздохнул, щеки как будто порозовели. «Играешь в разведчиков, дитя века. Чего ты хочешь, собственно?» «Погодите», — сказал Степка, — «я вам сначала скажу вот что. И не, не забывайте о Шнеллере». Тот кивнул осторожно. «Я знаю, что вы думаете, будто вас нельзя убить. Вы оживете, да?» «Ты сошла с ума», — прошептал инженер. — Ты что-то путаешь? — Но уж нет. Это вы не понимаете, что на таком расстоянии вам разнесет голову в клочья. Инженер опять кивнул и прищурился. Степка подумал, что зря он выкладывает про оживание. — Предположим, я это понимаю, — проговорил Вячеслав Борисович. — Что дальше? Откуда ты взяла, что меня нельзя убить? — Это вам все равно. Вы должны вывести и строить телескоп. — Зачем? — Вы сами знаете. Инженер ухмыльнулся. — Можно подозреть? почесать затылок». «Нельзя». «Ну, считай, я почесал». «Как же я выведу и строить телескоп, по-твоему? Нам мне плевать, как...» «Рассуди сама, дитя века». «Предположим, я согласился и пошел в аппаратную с дубиной ломать и крушить. Ведь ты пойдешь со мною, со своим шнеллером, иначе я просто запру тебя снаружи». «Так?» Степка молчал. «Так. А при входе в аппаратную еще кое-где стоит вооруженная охрана. Ей покажется немного странным наше поведение. Здесь не принято водить начальство под дулом пистолета, да еще со Шнеллером. Отдай-ка пистолет и убирайся. По-добру, по-здорову. Взрослые нас ни в грош не ставят, — думал стёпка Этот даже под гипнозом не помнил Не верит, что девчонка сможет в него пальнуть. А в самом деле, как он испортит телескоп? Это же не просто так, не проволочку сунуть в розетку. «А мне плевать», — сказал он вслух. «Вы, инженер, вот и думайте. Я посчитаю до десяти, потом всажу всю обойму вам в голову. Вот и и думайте. Раз». Он быстро нагнулся и, не сводя глаз с портного, опустил чемоданчик на пол, выпрямился, встал. Платье сильно резало подмышками, и было жутко видеть перед собой лицо человека, в которого сейчас придется стрелять. Вот что чувствовал Степка. Он отсчитывал четыре, пять... Шесть и подходил все ближе и глядел в неподвижные, странно блестящие глаза инженера. Остановившись перед самым столом, он сосчитал восемь и вдруг понял, что умирает. Казалось, он только что произнес восемь. Почему-то он валялся на спине с закрытыми глазами, с головой повернутой влево. Он приоткрыл глаза. Рядом с головой были ноги в светлых брюках. Вячеслав Борисович стоял над ним, в правой руке он держал пистолет за ствол. Дьявольщина, это был Степкин пистолет. Видимо, он только что перешел к инженеру. Степка бессознательно рванулся, чтобы схватить пистолет за рукоять, но Портнов отскочил, лицо его было серое, глаза расширены, как от испуга, и он неуклюже перехватил пистолет за рукоятку. Вытянул руку и нажал спуск. Щелкнул баек. «Осечка!» стёпка не испугался, когда дуло уставилось в его глаза. Мир казался ему ненастоящим. Таким он, наверное, представляется жуку, перевернутому вверх лапками. Степка сидел и беспомощно смотрел на инженера. А тот, не выпуская из левой руки зеленой коробки, оттянул затвор пистолета, заглянул в казенника и пожал плечами. Хм, «Не заряжен, конечно. Казаки-разбойники. Не заряжен, дьявольщина». Конечно же, он зарядил только один пистолет и забыл об этом, а в руку ему попал именно пустой, заряженный, лежит в чемодане, и это спасло ему жизнь. Инженер вздохнул, лицо его порозовело, и губы складывались в привычную улыбку. Он опустил пистолет в карман, смерил Степана взглядом и пробормотал. «Неужели коммонс Шагнул к столу, остановился и, будто решившись, поднял коробку, что-то дернул в ней, и Степан снова, третий раз за день, ощутил... Смертную тоску и смертное беспамятство. И третий раз очнулся. Его тошнило, и очень хотелось плакать. Он опять лежал навзничь, а инженер Портнов сидел за своим огромным столом и смотрел на него. «Рожа!» — сказал Степан. «Ты рожа! Фашист! Предатель!» Он лежал и ругал Портнова от ненависти, вжимаясь в пластик пола. «Предатель! Предатель! Предатель!» — Ну, ну, — сказал Портнов, — попрошу без крепких выражений. Фашист, предатель. Кто к кому явился с этим, как его беш... Э, шнеллером? Ты лежи, не вставай. Пол, правда, грязный. Он хмыкнул. Все-таки он был в большом недоумении поглядывал на Степку опасливо. — Впрочем, поднимайся, я плохо вижу тебя из-за стола. — Что вы со мной сделали? — яростно крикнул Степан и вскочил. — Надо ли тебе знать? Вот вопрос. — Вот вопрос. Инженер держал его под прицелом своего странного оружия. «Вот вопрос. С другой стороны, ты уже знаешь слишком много, а? Так, кажется, принято говорить». Степка молчал. «Я дважды пробовал поместить в тебя десантника, и дважды ты его не приняла, хотя посредник стоит на полной мощности». Степка вдруг спросил. «Это малый посредник? А что значит «поместить в меня десантника»?» «О, всеобщая грамотность», — пробормотал инженер. «О, чудеса вселенной! Ты действительно очень много знаешь. Где Степан? Говори!» «Какой Степан, дяденька?» — отвечал Степка. Тогда инженер снял телефонную трубку, зажал ее между плечом и головой и принялся постукивать по рычагу. В свободной руке он держал зеленую коробку посредника. А Степка вдруг вспотел. Он понял, что Портнов сейчас вызовет кого-то, может, веселого деда-охранника, и прикажет девчонку увести и пристукнуть. И вдруг до него дошло, что Портнов не смог поместить в него десантника, или, как Степка это называл, загипнотизировать, и поэтому не мог узнать, что еще лежит в чемодане. О втором заряженном пистолете не знает. Портнов сердито дул в трубку, крепко держа в руке посредник. Чемодан чуть приоткрыто лежал в двух шагах от двери и в трех шагах от Степкиных ног. — язычок замка загнулся внутрь и не дал крышке встать на место степка примерился инженер скосив глаза набирал номер степка прыгнул отшиб крышку блеснула синяя рукоятка он схватил ее и выстрелил на удачу одновременно нажав на спуск и предохранитель рах рах громыхнули стекла первая пуля в дребезги разбила телефонную трубку вторая ушла в сторону Инженер уронил трубку и закрыл глаза. Степка обмяк. Показалось было, что инженерский череп брызнул белыми осколками. Повезло, попал в трубку. Едва дыша, он приблизился к столу и вынул посредник из большой слабой руки. Ящичек был тяжелый. С одной стороны была крошечная воронка, с другой — две нити, длинная и совсем короткая, с маленькими шариками на концах. «Вот так-так», — прошептал Степан. Вячеслав Борисович как раз открыл глаза, контузил его не сильно, только исцарапал сцарапал щеку осколками пластмассы. Он уставился на ящичек в Степкиных руках и тихо срывающимся голосом проговорил «Отдай! Отдай! Взорвется!» «Ну уж нет», — сказал Степка, — «сам себе не веря». Инженер смотрел на него с ужасом, безучно шевелил серыми губами. «А вы меня боитесь», — сказал Степан. «Отдай!» — голос был сдавленный, сиплый. Степан поднял посредник, прикинул длину обеих ниток. Чтобы включить посредник, сидя за столом, инженер должен был дернуть за длинную нитку. «Короткая мала. Зачем здесь две нити?» Он сам себе не верил, он только видел, что тот помирает от ужаса, а выстрелить никогда не поздно. И дернул за короткую нитку. Ящик стал тяжелее, инженер закрыл глаза, больше ничего не произошло. Степка попятился, натолкнулся на стул, сел — Плохо держали ноги. Пистолет гулял в руке. Надо бы запереть дверь, — подумал он. Оттуда могли услышать пальбу, хотя дверей две штуки и одна обшита. Только где возьмешь ключ? Портнов зашевелился и забормотал не поднимая век. — Почему вы храните мою посылку? Что? Он вдруг ясно посмотрел на Степку. — Ты ко мне, девочка? Я заснул. — Странно. степки казалось что каждый толчок сердца ударяет его о спинку стула неужели удалось ой неужели удалось бросьте притворяться пробормотал он не поможет инженер провел рукой по щеке и посмотрел на окровавленные пальцы поднял разбитую трубку осмотрел кое как пристроил на аппарате и вдруг разглядел пистолет стёпки на руке стал смотреть попер переменно ту на трубку то на пистолет оглянулся нашел в стене пулевые отверстия пожал плечами Если он притворялся, то артистически. С кривой безумной улыбкой он пробормотал. «Не могла бы ты в следующий раз будить меня поделикатней?» «Вы не притворяйтесь», — еще раз сказал Степан. Вячеслав Борисович закрыл глаза, открыл, сильно нахмурился и попросил. «Послушай, девочка, если тебе что-нибудь надо от меня, положи куда-нибудь свою пушку. Я под пушкой не разговариваю». Степан вдруг догадался, как его проверить, Он поставил посредник на стул, а сам, пятясь, отошел к окошку. «Хотите поспорить, что попаду с одного выстрела?» Прежний Вячеслав Борисович без сомнения перепугался бы отчаянно за драгоценный аппарат, а этот, наоборот, оживился и предложил «Лупи всю обойму, дитя века! Ставлю эту авторучку, что больше одного раза не попадешь!» И еще выкатил для искренности глаза. Степка как стоял, так и сел». Подействовало, значит, посредник сработал в обратную сторону, а инженер тем временем открыл рот, поковырял в нем пальцем и выудил зеленого слизняка грустно посмотрел на него и пробормотал. «Может быть, я еще сплю, а? Зачем ты сунул мне в рот это? Ты ловкая девчонка, но все равно промахнешься, могу поспорить». То есть он продолжал хитрить, чтобы Степан высадил всю обойму в посредник, и пистолет стал безопасным?» Если он не притворялся, то, по-видимому, ничего не помнил с момента, когда его загипнотизировали. Степка боялся верить своему счастью. Неизвестно, сколько он колебался бы еще, но инженер выудил из кармана второй пистолет и так напугался, что стоило посмотреть. Он побледнел и отбросил пистолет, а Степке стало смешно, что человек не побоялся оружия в чужих руках и передрейфил, найдя его в своем кармане. Ему стало смешно, почему-то брызнули слезы, и, захлебываясь ими, он забормотал «Вячеслав Борисович! Вячеслав Борисович!» А инженер сидел за столом и смотрел на него, открыв рот.